Глава вторая. Мне снилось, что, открыв балконную дверь, в мою девичью спаленку шагнул верховный мачо всех Аполлонов. Всякие там Джонни депы бреды Питы и субтильное нечто, играющее вампиров новомодной саге о кровососущих, нервно курили в сторонке. То, что я спала, не вызывало никаких сомнений, потому как в природе не существует таких мужиков, представитель которых только что шагнул в мою комнату. Откуда он мог взяться в панельном доме одного из спальных районов, да еще и на последнем этаже? Такие, как он, водятся в мире богатых дяденек, холеных тетенек и на просторах совершенно других стран. Нет, если бы сейчас ко мне ввалился накачанный под завязку дешевым пивом сантехник, я бы сразу поверила, что это все происходит наяву. Но шагнувший красавчик никак не тяну на пролетария в спецовке. Следовательно, это мог быть только сон. Описывать его не буду. Просто поверьте на слово. Это была ожившая мечта всех нормально ориентированных женщин в возрасте от 8 до 80. И ненормально ориентированных мужчинок. Больше всего меня в нем поразили густые, черные, отливающие в синеву волосы и нереально синие глаза, в которых мелкие бисенята весело отплясывали джигу и задорно помахивали хвостами. В общем, красота была настолько совершенна, что мне немедленно захотелось съесть лимон, чтобы отбить сладкий привкус во рту. Чтобы не залить все одеяло слюнями и заодно обезопасить себя от раздробления коленки, отпавшей челюстью, Я резко села на кровати и подтянула ноги к подбородку. Мачо сделал еще один шаг и заплетающимся языком сказал. «Привет, я пришел за тобой». Пьяный придурок, зарабатывающий на жизнь промышленным альпинизмом. Голосом Василия Уткина ехидно прокомментировала его заявление, позевывающее логика. «Угу, а где ж тогда принадлежности для мойки окон?» Не менее хитно отозвалась я. Но, может, потерял по дороге к вершинам нашей многоэтажки, выдвинул неожиданную гипотезу настырный внутренний собеседник. «И вообще, хватит привередничать, даже во сне. К тебе такой мужик направляется, а вместо того, чтобы попытаться его обаять, ты все раздумываешь, как он попал к тебе в комнату», подал голос мозг. «Не иначе, как на ослепе дальном слевитировал». Продолжала яростно огрызаться я. Тем временем алкаш, дыша свежим перегаром, продолжал продвигаться по направлению к нашему сосискиным ложу. Насчет ложи я, конечно, соврала. Спали мы на обычном диване раскладушки, но во сне-то даже койко-место должно быть эстетически прекрасным. Видимо, запах перегара наконец-то достиг носа пса, и сосискин начал ворочаться. Скосив глаза, я обратила внимание, что вместо того, чтобы лаять, охотник за собачьим кормом смотрит на приближающегося товарища, выпучив глаза, и все больше и больше начинает походить на мопса. Вы когда-нибудь видели пучеглазых такс? Нет? Я тоже до сего момента. И уж поверьте, увидеть такое второй раз мне явно не захочется. Что-то было неправильным в этом сне. То ли запах перегара, то ли странное поведение пса. Но все происходившее уже мало напоминало мне грезы. Достигнув меня, этот ходячий феромон, ласково улыбаясь, протянул мне свою правую руку со странной печаткой на среднем пальце. Печатка представляла собой миниатюрную шахматную доску с микроскопическими фигурками. Я обожала всякие нестандартные украшалки. И, естественно, такая вещь не могла пройти мимо моего внимания. Совершенно не думая о том, какое впечатление произвожу, я брякнула. «Дашь цацку поносить?» «Ой, дура! К тебе такой перец руки тянет, а ты думаешь, как у него выцикнуть какую-то дешевую бижутерию?» явно произведенную на какой-то подбольной фабрике, руками китайских слепых и по эскизам в усмерть накурившегося опиума члена триады, согласила доля моя незамужняя. От ее воплей я наконец-то очнулась, оторвалась от созерцания диковинки на пальце этого типа и подняла на него глаза. Сказать, что мужчина был ошарашен, это ничего не сказать. Даже бессинята растерянно таращились на меня из его широко распахнутых глаз. Решив воспользоваться замешательством, я стала дожимать клиента. «Ну дай поносить! Тебе что, жалко, что ли?» И, закрепляя успех, начала конючить. Ворвался к слабой беззащитной девушке, похитил ее честь девичью, надругался над ее беззащитным питомцем. и теперь не хочет в качестве компенсации морального вреда дать поносить совершенно тебе неподходящее колечко. Эх, дожимать так дожимать. Зря я, что ли, за компанию с подружкой прошла тренинг по курсу «Тысяча и один способ заставить человека купить абсолютно ненужную вещь». Очень, кстати, пришлись и занятия, подчеркнутые из книги «Искусство ведения допроса». «Или давай печатку поносить?» «Или тебе придется на мне жениться», — рявкнула я ошалевшему от всего происходящего визитеру. «Мать, не переборщи! Напугаешь мужика, и он впадет в агрессию. А оно тебе надо?» Заистерило чутье на неприятности. «Молчи, убогая! Дай во сне с мужика хоть что-то, кроме его рассказов о стерве жене, поиметь!» Заорала моя жадность. Видимо, я это произнесла вслух, потому как поздний гость... улыбнулся и сказал «Ты уж определись, сон это или не сон», и протянул мне, снятое с руки, кольцо. Я моментально сгробастала в своей ручонке вожделенную вещицу и, нацепив ее на указательный палец, начала приговаривать, как горлум «Моя прелесть, наконец-то мы вместе, никому тебя не отдам!» Примерно через десять минут Устав от лицезрения своего перста, я вопросительно уставилась на все еще находящегося в моей комнате субъекта. В принципе, он мне уже стал почти родным, и за возможность поносить такую фенечку я готова была его еще немножко потерпеть. Теперь, когда столь милая твоему сердцу безделушка у тебя в руках, может быть, ты соизволишь пойти со мной абсолютно трезвым голосом, Проговорил лишенец побрякушки. «Точно сон. Моментально трезветь не удавалось еще никому», констатировал мозг. «Сон не сон, а вот идти куда-то с мистером совершенства мне совершенно не хотелось. Дело было не в лени или страхе. Причина была более чем прозаическая. Просто я предпочитала спать в мужских боксерах и старых футболках». Вот и сейчас на мне ниже талии красовались труселя со скелетами, воспроизводящими картинки из Камасутры. А верхнюю часть тела прикрывала рваная линялая майка с портретом Равшана и жизнеутверждающей надписью «Начальники Гамоно». Согласитесь, на эротическое белье мой спальный комплект ну никак не тянул, а провоцировать психологическую импотенцию мне совершенно не хотелось. — Мужчина, давайте вы первый, а я вас догоню. Со слезой во взоре протянула моя стыдливость. — Ну что вы, прекрасная невинная дева, показывать девушке тылы, ты еще после того, как я над ней надругался, не в моих правилах, — усмехнулся Дэнди. — Ну, мне надо голову начесать, носик припудрить, надеть больное платье, достать фамильные бриллианты, не могу же я вот прямо так со сна отправляться в путешествие с прекрасным принцем. Я решила твердо стоять на своем. Выдавай блондинку, скандировал мозг. И намекни о карете, поддержала его лень. Полноте вам, какие могут быть церемонии практически между мужем и женой, видя мои колебания, настаивал товарищ с балкона. Я решила пойти в банк Напустив на себя покаянный вид, Голосом девочки-отличницы загнусавила. «Понимаете, я не могу оставить своего престарелого любимца одного. Он слишком стар и болен, и, боюсь, не выдержит всех тягот пути». Сосискин протестующе тяпнул меня за руку. «Уж на кого-кого, а на ветерана собачьего эротического фронта этот трехлетний низкорослый колобок ну никак не тянул». потому как, несмотря на свою упитанность, весьма лихо носился по двору за кошками и заигрывал со всеми проходящими дамочками собачьего племени. — А мы возьмем его с собой! — припечатал настырный дядя. Отмазок больше не было, и я с независимым видом откинула одеяло. Почти что муж меня поразил. Я-то думала, он как минимум впадет в ступор от моего пижамного ансамбля. но он всего лишь невозмутимо хмыкнул конец обозлившись я схватила сосискина пихнула в руки мача и почапала с независимым видом по направлению к входной двери нам не туда поудобнее перехватывая ужас ветеринара сказал гость и кивнул по направлению к балкону да и дралась сейчас тебя за твой поганый язык будут выкидывать с шестнадцатого этажа Тяжко вздохнула жажда жизни. «Где наша не пропадала?» рявкнула гордость. А я, повыше натянув буксеры, печатая шаг, как на плацу, отдернув штору, вывалилась на балкон и застыла в изумлении. Вместо привычного филиала склада забытых вещей со старым холодильником, сломанными лыжами, чахлой геранью и прочей рухлядью, передо мной Клубились облака. «Мля, вот так, наверное, выглядят райские кущи!» Восторженно пискнуло чувство прекрасного. Я стала озираться в поисках амурчиков, купедончиков ангелочков и прочих жителей подобных мест. Сзади послышались какие-то звуки, в которых я узнала недовольное сопение сосискина. «Тяжело кабелю будет, если мы надолго здесь застрянем», — протянула моя совесть. гринпис на тебя нет!» — возмущенно зарала ему и повернулась к идущему следам матча. Он заливисто хохотал, глядя то на пылающую негодованием меня, то на несчастного пса, который отчаянно хотел пометить новую территорию, но не мог по причине отсутствия в обозримом пространстве кустиков, деревьев и столбиков. «Да чего ж ты забавная, Дарья! Пойдем, нас действительно заждались!» уведомил меня этот мучитель юных дев и животных. Уверенно сцапав меня за локоток, свистнув сосискину, он наподобие адмиральского крейсера шагнул в ближайшее облако. Он сказал «поехали!» Он взмахнул рукой, зашелся в предсмертном крике мой полностью отсутствующий музыкальный слух. Пролетев буквально пару секунд, наша троица рухнула на лужайку перед беседкой, каком-то экзотическом саду. Картина художника, не помню, как его там, не ждали. Выдал очередную сентенцию мозг. Я же пристально рассматривала и еще двух представителей погибели женского рода, вольгодно развалившихся за столом в беседке и попивавших из запотевшего графинчика что-то подозрительно напоминающее водку. И тут меня разобрала злость. Какой-то хмырь пусть даже и во сне, утащил меня и мою практически диванную собачку для того, чтобы я развлекала трех нажравшихся мужиков? — Ну и как это понимать? — прошипела моя гневливость. — Сейчас я, кажется, буду кого-то жестоко карать, — вторила ей жестокость. Моя рука с угрожающего размера акриловыми ногтями целилась расцарапать, лицо притащившего меня на этот забантуй уроду. Успокойся, сейчас я тебе все объясню. Авриэльт! Д'Ирхен, заканчивайте пить. Мы с Дарьей прибыли. Глядя в мое полыхающее злобое лицо, испуганно пролепетал мой провожатый. Жалкая попытка перевести стрелки. Да, сосискин? Взурнув нос, поинтересовалась мое оскорбленное самолюбие. — Ага, сразу видно, дилетант, — подтвердил пёс. После этой фразы я, мозг и все мерзкие части моего характера упали в обморок. Пришла я в себя от приглушенных мужских голосов и жизнерадостного чавканья, раздававшегося практически над духом Рывком сев, я орлиным взором окинула место предполагаемого боя. В поле зрения сразу попал счастливый сосискин, по самые уши, зарывшийся в королевского размера таз с едой. А пресловутая троица увлеченно переругивалась за низкорослым костиком метров в пяти от меня. Решив пока повременить стрелу бандуристов я вперила свой гневный взор своевременно закончившего поглощать калории пса. Ну, из каких это пор мы разговариваем – «Что ж мы раньше молчали? Стеснялись демонстрировать свои таланты?» — спросила язвительность. Пес виновато потупился. — Мы б сейчас с вами, ошибка Павлова, по всему миру гастролировали, валюту бы зарабатывали, и трескали бы вы ваше обжорство не соевые сосиски, а пармскую ветчину да баварские окорока. — Понимаешь, Дашка, я сам не знал, что умею по-человечески разговаривать. и после того, как впервые заговорил, тоже свалился в обморок. Сосискин смотрел на меня глазами сиротки Хаси, но всю картину раскаяния портило выражение сытости на хитрой морде и непомерно раздувшаяся пузо. — Угу! — Ага, и поэтому, пришедши в себя, ты сразу затребовал таз жратвы. Я была неумолима. — Ты же понимаешь, Даша, после случая с лесой «У меня расстроенные нервы, депрессия и только несчастный кусочек колбаски может привести меня в бодрое расположение духа», – завилял хвостом Сосискин. «Тоже мне симулянт непризывной комиссии», – презрительно фыркнула я. «Как думаешь, мне это все снится или по-настоящему?» – вылезло впервые желание докопаться до сути. С точки зрения трезвого рассудка где-то видела говорящих псов, Тоном психиатра поинтересовался мой гладкошерстный друг. «Прости, подруга!» Обращение. «Но на таких, как ты, такие вот девичьи грезы в дорогостоящих прикидах никогда не обращают внимания». Добила меня трезвая оценка моих внешних данных. «Камень прям с души сняли. Утешили, блин. А то сама не знаю, как сейчас непрезентабельно выгляжу». Моментально огрызнулся в ответ я. Тем временем, Троица, закончив переругиваться, строевым шагом направилась в мою сторону. «А хороши стервецы! Любуйся, дурочка, пока есть возможность!» Подала голос либидо. Полюбоваться действительно было на что. Если уж мачо в единичном экземпляре произвел на меня неизглядимое впечатление, то что говорить о тройном размере, мужественности, сексуальности, брутальности и прочих ностей? волнами расходившихся от направлявшихся ко мне парней. Прикольный расклад. Брюнет с синими глазами, блондин с зелеными и светлый рыжий с практически черными. Как раз твои любимые сочетания. Закатился в смехе обожравшийся до метеоризма Сосискин. Ну что, отбросим пуританство и воплотим в реальность мечты? Потерли ручки эротические фантазии. но я отмахнулась от этих заманчивых перспектив, в упор смотря на вплотную приблизившихся казанов. «Позволь тебе представить моих друзей. Авриэльт» — кивок в сторону рыжего. «Де Ирхен» — следующий кивок был адресован блондину. Совсем забыл с этой суматохой представиться. «Никел» — закончил китайскую церемонию брюнет. «Мы демиурги девяти миров». хором пропели разбиватели сердец и крепких семей. «Царь, очень приятно, царь!» — кивала я на подобие болванчика. «И как это я, убогая, сразу не догадалась, что вы не божители, а не банальные олигархи-алкаши!» «Значит так, яхонтовые мои, имена я ваши сроду не запомню, и поэтому ты будешь Ник, ты Абрам, а ты Димон!» «Всем все ясно!» Какая говорила, мой палец нахально тыкал в грудь каждого из трех богатырей. Троица застыла соляными столпами под завистливый собачий лай, подозрительно напоминающий хохот гиены. «Ой, не могу, мужики, не повезло вам! Она пришла в себя и сейчас будет всем хамить и строить вас на подоконнике!» Катался по травке, смешно болтая мясистыми лапами, распоясавшийся в конец хвостатый предатель. «Лучше налить ей 100 грамм боевых для снятия стресса и обеспечьте никотином, пока она не начала тут все крушить». «Да-да, конечно, ты, наверное, напугана, и это твоя естественная реакция на обстановку». Не переставая кудахтать, сокрушался Ник, доставая из-под стола початую посудину, рюмки, банку огурцов, тарелку с колбасой и пачку сигарет. «Перестань делать меня лучше, чем я есть на самом деле», И объясните мне, наконец, что за чертовщина происходит?» рявкнула я на пытавшегося проявить гостеприимство Ника. «Понимаешь, Дарья, мы действительно темиурги девяти миров. Все это тебе не снится, и мы пригласили тебя к нам, потому что вчера мы непроизвольно услышали твои мысли о параллельных мирах». Лекторским тоном проговорил отмерший Абрам. Я взглянула в его глаза, из которых на меня вдруг посмотрела вечность. Налила себе из графинчика, лихо тяпнула рюмку, налила вторую, выпила ее уже не спеша и жадно затянулась прикуренной мне демоном сигаретой.